Бедная оболочка от тела трёхслойный отнюдь не лётческий скафандр, плотно прижавшись к скале, осторожно высунула голову. Вдали ничего не изменилось. Правда, что остов машины стал невидимым, её охладившиеся обломки слились с окружающей темнотой, тени хватало пространства в форме неправильного, сильно вытянутого треугольника, упирающегося основанием в обрывы к чему высокола западного гребня скал один балон остановился в шагах вста под ними потому что наткнулся на камень который развернул его продольно другой ещё катился всё медленнее пока не замер и то что на этом всё кончилось вовсе не понравилось пирксу он и вправду не глуп подумал пиркс он не хочет стрелять по мишени которую ему подсовывают. Пиркс попытался найти место, откуда каких-то десять минут назад Сетавр дал знать о себе сверканием лучеметного глаза. Однако это казалось очень нелегким. «Что если в теневой зоне его уже нет?» — размышлял Пиркс. «Он может отступать прямо на север. Может двигаться параллельно, под ног от лавины»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 «Другой дальше. Вижу. Стреляйте. Сначала в ближний, а потом в дальний. С интервалом, скажем, в сорок секунд. Только не отсюда, — добавил он быстро. Надо найти место получше. Он там, — он показал рукой. Неплохая позиция в том углублении. А когда вы стрелите, сразу же отползайте назад. Хорошо?» Маккорк, ни о чём не спрашивая, тут же двинулся, низко пригнувшись, в указанную сторону. Пиркс с нетерпением ждал. Если cetavr хоть немного похож на человека, он должен обладать любопытством. Всякое разумное создание обладает любопытством, и это любопытство побудит его в действие, когда случится что-то непонятное. Пиркс уже не видел доктора. Он запритчил себя смотреть на балоны, которые должны были взорваться под выстрелами Маккорда. Всё внимание он сосредоточил на освещённой солнцем каменистой полосе между зоной тени и обрывами. Пиркс приложил глазам бинокль и направил его на этот участок лавовых потоков. В тёмках медленно проплывали протезные фигуры, будто изваянные в мастерской какого-то скульптора-абстракциониста истончённые закрученные винтом обелиски, плиты, испещённые змеящимися трещинами, хаотическая путаница ярких плоскостей и извилистых теней казалась ще каталого глазное дно. Крайшком глаза Пиркс заметил пламя, набухающее внизу на склоне. По прошествии долгого времени взорвался и второй балон тишина только пульс колотил в шлеме через который солнце пыталось ввинтить свои лучи в его череп пиркс вводил объективом по полосе беспорядочно расколотых обломков какое-то движение пиркс застыл над острым как бритва краем плиты похожей на треснувший клин гигантского каменного топора выдвинулся полукруглый предмет под цвет напоминающий тёмную скалу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 ощущал приклад лазера. Однако сейчас ему и в голову не приходило стрелять. Риск был слишком велик, а шанс поразить цетавра из сравнительно слабого оружия на таком расстоянии ничтожен мал. Цетавр, застыв, который вглядывался в своей едва выступающей над плечами головой в остатки газовых облаков,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 Сетавров шевельнулся. Движения его были плавными и необычайно быстрыми. Внезапно он появился весь, выпрямившись на вертикально стоящем камне, словно все еще высматривал истинную причину двух взрывов. Потом повернулся и, спрыгнув вниз, побежал, слегка наклонившись вперёд. Временами Пиркс терял его из виду, но всякий раз не больше, чем на несколько секунд. Сетавров вновь выбегал на солнечный свет в каком-нибудь из ответвлений базальтового лабиринта. Так он приближался к Пирксу. Но бежал все время по дну котловины. Их разделяло уже лишь пространство склона. И Пиркс раздумывал, не выстрелит ли. Но Ситаврн мелькал только в узких полосах света и снова растворялся в темноте, а поскольку он всё время изменял направление, выбирая дорогу между осыпями, невозможно было заранее предвидеть, где в следующий момент вынырнут, чтобы сверкнуть металлом и снова исчезнуть. Его руки бегуна, служащие для поддержания равновесия, и его безголовый торс Внезапно зигзаг молнии разорвал каменную мозаику, высекая длинные метелочки искр среди обломков скал, как раз там, где бежал Сетавр. Кто выстрелил? Перкс не видел мокрка, но огненная линия пришла с противоположной стороны. Стрелять мог только курсант, этот статляк этот отсёл. Пирк в душе проклинал курсанта, потому что тот от очевидно ничего не добился. Металическая спина показалась на долю секунды, где-то дальше исчезла совсем. Когда он уже стрелял ему в спину, с яростью подумал Пирк, совершенно не ощущая бессмысленности своего обвинения. Асетавр даже не попробовал ответить огнём. Почему? Пирк попытался снова увидеть его. Щётно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 непонятное желание ударить его навой зад выступающий с смешным бугорком и увеличенный плохо подобным скафандром пиркс замедлил бег но только для того чтобы крикнуть мне с ней у меня стрелять слышишь брось лазер и прежде чем тот повернувшись набок принялся искать его шалелом от удивления взглядом ибо голос вдруг раздавшийся из наушников не указал ни направления ни места где находился пиркс он побежал дальше, а поставил, что потеряет время. Он ускорял свой бег как только мог и наконец ощутился у широкой трещины, сквозь которой неожиданно открылся вид на дно котловины. Это было нечто вроде тектонического ущелья, столь древнего, что края его осыпались, утратили угловатость, и оно стало похожим на расширенную эрозией горную расщелину. Пиркс заколебался, он не видел Сетавра, впрочем, наверное, и не мог бы отсюда его увидеть. Он углублялся в ущелье, держа лазер на готове, хорошо понимая безумство своей затеи, и однако не в силах противиться тому, что толкало его туда. Он убеждал себя, что хочет лишь увидеть Сетавра, что остановится сразу же, как только сможет хорошо рассмотреть нижний участок склона и весь лабиринт под ним. И, может быть, сам верил в это, пока бежал, в спешище пригнувшись, а камешки градинами брызгали у него из-под башмаков. Впрочем, ведь и секунды он не задумывался ни над чем. Он находился на луне и весил здесь только 15 кг. Но от нарастающей крутизны у него всё же подгибались ноги. Он бежал теперь восьмиметровыми скачками, стараясь уменьшить скорость.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 Стоять на месте было нельзя. Несколькими шагами ниже лежала отделившаяся базальтовая глыба, скорее всего, комец того озера Магмы, которое некогда изливалось раскаленным потоком с огромных террас у подножия Торичелли. И Пиркс по последнему участку коридора добрался до этой впадины. За неимением лучшего она могла послужить укрытием. Он добрался до нее одним прыжком, Причем особенно неприятным было это длительное лунное планирование, замедленный, как во сне, полет, к которому он так никогда и не сумел привыкнуть. Притаившись за этой угловой скалой, Пиркс выглянул и увидел Сетавра, который появился из-за двух остроконечных пирамидок, обогнул третью, царапнув ее металлическим плечом и остановился. Пиркс Миро едва в боку, освещённого лишь наполовину. Правая рука Ситавра отсвечивала тёмным жирным блеском, как хорошо смазанная деталь машины, а остальная часть корпуса покрывалась тенью. Пиркс уже поднимал лазер, чтобы прицелиться, когда Ситавр, словно охваченный внезапным причудствием, исчез, точно его вздуло ветром. Вероятно, он всё ещё стоит там, только спрятался в тени. Ведь может выстрелить в эту тень. Перкс уже поймал её в прицел, но даже не положил пальца на спускок. Расслабил мышцы, ствол лазера опустился. Ждал. Тишина не была. Ждавы простирались внизу подобно адскому лабиринту, там можно было часами играть в прятки, а стекленевшая лава растрескалась, образовав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 мы ведь думать-то можно во всём, обрыв не более 12 метров, всё равно что прыгнуть с 2 метров на земле. Я оказал бы в тени под обрывом, был бы невидим и мог бы продвигаться вдоль него, в тени защищённый с тыла скалой, а он рано или поздно вышел бы прямо на мушку. В каменном лабиринте ничего не менялось. На земле за это время солнце переместилось бы аз дис был долгий лунный день и оно словно застыло на одном месте пригасив ближайшей звёзды его окружал чёрный орёл пустоты пронизанный оранжевой рваной дымкой пиркс выстунулся по пояс из-за своего камня пустота это начинало его раздражать почему везде ходов всё нет неужели до сих пор не установлена радиосвязь Быть может, они выгнали бы его наконец из этих развалин. Пиркс подмигнул на свои часы под толстым гибким стеклом на запястье и прозвёг. После разговора с макорком прошло всего 13 минут. Он уже готовился покинуть свою позицию, когда произошли одновременно два события, одинаково неожиданные.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 а между ними под закрытым сейчас веком находился третий страшный зрачок лучемета. Пиркс и сам держал в руке лазер, однако реакция автомата была несравненно быстрее его собственных, поэтому он даже не сделал попытки прицелиться, а попросту замер под ярким солнцем, да еще на согнутых ногах в том положении, в котором застал его, когда он поднимал с земли неожиданное появление этого существа. И они смотрели друг на друга, и здвояние человека и здвояние машины, облачённые в металл. Вдруг страшный блеск разорвал пространство перед пирксом, и от теплового удара он рухнул навзничь. Паде он не потерял сознания и испытал в эту долю секунды только удивление, ибо мог присягнуть, что поразил его не Фитавр, поскольку до последнего мгновения он видел его темное и слепое лазерное око. Пиркс был невредим, потому что разряд прошел стороной, хотя целились, безусловно, в него. В мгновение ока чудовищный блеск повторился, и расплескивая капли жидкого минерала, превращавшиеся на лету в ослепительную паутину, отколол часть каменной пирамидки, которая прикрывала Пиркса. Но теперь его спасло то, что целились на высоту роста, а он лежал на земле. Это был первый вездеход, это из него били лазером. Пиркс повернулся на бок, и увидел спину цитавра, который стоял неподвижно, словно отлитый из бронзы, два раза брызнул леловым солнцем. Даже с этого расстояния было видно, как у переднего вездехода отвалилась целая гусеница вместе с роликами ведущим колесом, поднялось такое облако пыли и светящихся газов, что второй вездеход ослеплённый не мог уже стрелять. Двухметровый гигант спокойно взглянул на лежащего человека, который всё ещё сжимал своё оружие, повернулся и слегка согнув ноги, хотел прыгнуть назад, туда, откуда пришёл. Но пирк слежал на боку. Из неудобного положения выстрелил, желая только подцельсить таверну ноги. Однако, когда он нажимал на спуск,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 Что они стреляли по нему, потому что Ситавра, тёмного на тёмном фоне обрыва вообще не заметили. Неопытный наводчик не обратил внимания даже на то, что силуэт, взятый им на прицел, отличается светлой окраской алюминиевого скафандра. Пиркс был почти уверен, что следующий выстрел окатился бы для него роковым. Его спас Ситавра.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 Никто теперь не мог дать ответа. Интеллектроники считали все происшедшее с течением обстоятельств. Ни один не брался обосновать это голословное утверждение. До сих пор они и не сталкивались ни с чем подобным. Такие случаи не приводились в специальной литературе. Все признавали, что Пиркс действовал так, как должен был действовать вовремя.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 Он убил своего спасителя.